Глава 35 Орка. Орка проскользнула на задний двор мёртвого Дренгра. Где-то над ней, в вышине, клубились дождевые облака и развивались по небу, как рваные знамёна. Тени становились всё длиннее и исчезали по мере того, как рассвет просачивался между домами. Воздух в переулках был тих и недвижен. Позади орка услышала плеск весел, погружающихся в воду. Это гребли освобождённые дети. Лошадь выглянула из-за двери конюшни и жалобно захрапела. Орка пошла вдоль изгиба глинобитного забора, зажав в кулаке один кинжал. Второе она всё ещё не достала из ножен на спине. Орка дошла до двери, что вела в таверну, и постояла, немного прислушиваясь. Изнутри доносился приглушенный шум голосов. Она осторожно приподняла засов и медленно приоткрыла дверь. Сквозь щель хлынул свет, голоса стали громче. Гол разговоров в общем зале, какая-то пьяная песня. Орка увидела, что дверь ведет в небольшую кухню со шкафами и глиняной печью, которая светилась угасающим жаром, со столами и полками. На них стояли миски, подносы, доски для еды. На ближайшем столе лежали ножи и полуразрезанные куски мяса. Дверь в дальнем углу открывалась в главный зал таверны. Орка мельком увидела столы и стулья, людей, что сидели и разговаривали. Она шагнула в маленькую кухню и закрыла за собой дверь, проследив, однако, за тем, чтобы защелка не соскользнула на место. осмотрелась и увидела деревянную лестницу, ведущую на чердак. Еще один взгляд в таверну. Никто ее не услышал. Орка оглянулась на ступеньки. «Нужно проверить, есть ли кто-нибудь на этом чердаке», — подумала она. «Не хочу, чтобы враг оказался у меня за спиной или перекрыл единственный выход, когда я окажусь в таверне». Она подошла к ступенькам и медленно поднялась наверх, проверяя каждую и осторожно перенося вес с ноги на ногу, пока не оказалась на чердаке. Здесь было пусто и темно. Ни одного окна, только отблеск от почти погасшего камышового факела все еще освещал помещение. С толстой соломенной крыши капала вода. Орка замерла и затаила дыхание. Это была комната размером с таверну внизу, Над головой перекрещивались затянутые паутиной стропила. На полу валялось несколько маленьких тростниковых матрасов. В воздухе витал запах мочи и дерьма. Орка уже собиралась вернуться, когда что-то привлекло её внимание. Кожаная нить, торчавшая из ближайшего тростникового матраса. Она протянула руку, потянула за неё и задохнулась. Это был маленький, вырезанный из дерева меч, висящий на кожаном шнурке. Ее сердце заколотилось в груди, словно барабан, а желудок свело. Она вспомнила, что видела эту подвеску на шее у Брэки в их последнюю ночь вместе, в их последнюю ночь в общем доме. Хлынул поток воспоминаний, сметая все мысленные преграды. Они сидели и ели вместе. Брека злился на смерть Вирка и хотел научиться владеть мечом. Торкель говорила о правильном пути, о выборе. Она почувствовала дикий прилив эмоций. Горло сжалось, а слезы застлали глаза. «Он был здесь. Мой Брека был здесь. Живой!» Снова вспыхнула надежда. «Где он сейчас? Куда они его забрали? Что им от него нужно?» Она думала о том, что делать дальше. о том, какой выбор перед ней стоит. «Иногда выбора нет. Нас несет по течению, которое выбираем не мы». Она стиснула челюсть и скрипнув зубами. «Я буду течением. Я буду стремниной». Приглушенный смех доносился сквозь половицы из таверны внизу. Орка подавила нахлынувшие эмоции, бьющиеся в груди. Смахнула слезы. Сжала в кулаке деревянную подвеску, костяшки её пальцев побелели. Сжала в кулак своё сердце. Она посмотрела вниз, на доски пола, на свет, проникающий сквозь щели из комнаты внизу, и услышала голоса. Смех. «Дрэкер! Те, кто украли моего мальчика! Тот, кто убил моего мужа! «Я стану их смертью!» Она засунула кулон и шнур в карман на поясе. Затем повернулась и осторожно спустилась по ступенькам обратно в маленькую кухню и подошла к двери, ведущей в таверну. За стойкой стоял мужчина, седовласый и лысеющий. Его бороду скрепляло бронзовое кольцо. Он разливал эльф кувшины. Большинство столов в таверне пустовало. За одним из них возле входа, под закрытым ставнями окном, сидели шесть или семь человек — мужчины и женщины. Все они играли в бабки. С ними сидел и улыбался, бросая кости обожжённой. Его лицо было худым и угловатым, рот широким, а верхние зубы слишком длинными, чтобы губы могли их прикрыть. Ближе всех спиной к корке стояла женщина. Она была высокого роста, одета в стеганую рубаху, на поясе ее висели топор и кинжал. Ее взгляд был устремлен на другой стол. Там сидели двое, склонившись друг к другу совсем близко, и беседовали. А еще один мужчина, темноволосый воин в кольчуге со щитом на спине, стоял позади них. Один из сидящих был одет в тонкий плащ с брошью в виде орлиного крыла. Лицо его было скрыто тенью от глубоко надвинутого суконного капюшона. Другой был огромным и громоздким. Его мышцы так бугрились на плечах и спине, что, казалось, у него вовсе нет шеи. Тело гиганта обтягивала темная рубаха с узорной вышивкой на вороте и груди. Истинно черные волосы были туго стянуты и заплетены в косу, лежащую на спине. В его черной бороде блестели серебряные кольца. а лицо было красивым, с густыми бровями и тонким носом. Точнее, было бы красивым, если бы не следы когтей, которые его покрывали. От лба до подбородка лицо мужчины пересекали четыре рваные линии, искажавшие брови и рот. Судя по всему, раны были свежими, их покрывала бугристая корка из струбья. Орка шагнула в зал, схватила стражницу за волосы и дёрнула её назад. Она вонзила кинжал в горло женщины и тут же дёрнула наружу, разрезая хрящи и плоть. Стражница взмахнула руками, из её рта вырвалось шипение и бульканье, и артериальная кровь ударила фонтаном. Человек за стойкой бара увидел орку первым и открыл рот от изумления — Эль перелился через край кувшина и растекался по столешнице, а мужчина стоял, застыв на месте. Тут заскрипели по полу ножки стульев, и от стола, где сидели игроки в бабке, раздались крики. Мужчина в капюшоне вскинул голову и посмотрел на орку и истекающую кровью женщину у нее на руках, вздрогнул, вскочил и шарахнулся назад. Его стул грохнулся на пол, капюшон упал на плечи, открыв тёмные волосы и молодое и гордое лицо. Орка тут же узнала его. Она уже видела его в порту. Сын Хелки — Хакон. Дренгер в кольчуге, что стоял позади, рванулся вперёд, сдёрнул со спины щит, выхватил меч и встал перед Хаконом. «Это она, это она, та, что задаёт вопросы!» крикнул обожжённый, указывая на орку. Те, кто сидел вокруг него, выхватили оружие. Человек со шрамом всё ещё сидел за столом, повернувшись к орке и нахмурившись. «Ты только что вонзила клинок в мою подругу!» прорычал он, и голос его походил на грохот пересыпающихся камней. Орка приподняла умирающую женщину за волосы. вытерла кинжал, остеганную рубаху стражницы и отпустила, сорвав у нее с пояса топор, когда та сползла на пол. «Узнаешь его?» — спросила орка, показывая кинжал человеку со шрамом. Тот моргнул и поднес руку к лицу. Его рот искривился, изображая нечто, отдаленно похожее на улыбку. «Значит, ты, дрэкор!» — выдохнула орка. «Он был твоим мужчиной?» — спросил Дрекор, медленно вставая. Глаза его все еще были устремлены на кинжал. Дрекор был выше и шире орки, и в стенах этой маленькой темной таверны казался достаточно большим, чтобы заслонить небо. На поясе у него висел топор. «Он хорошо сражался, твой мужчина». Навизжал как свинья, когда я его заколол». «Где мой сын?» — прорычала орка, шагая вперед. Ярость внутри нее раскалилась до бела, обдавая жаром руки и ноги. Дренгер, охранявший принца, попытался оттащить его назад, но Хакон толкнул воина вперед, к орке. «Убей её, прокричал Хакон. Дренгр пожал плечами и шагнул навстречу орке, преграждая ей путь к Дрэкру и Хакну. Щит поднят. Кончик меча выглядывает сверху над краем. Орка согнула колени в низкой стойке, подняла кинжал и топор и шатнулась вправо, когда Адренгр сделал быстрый шаг вперед и ударил ее, высоко подняв щит. Лезвие меча с шипением пронеслось мимо ее лица, словно атакующая гадюка. Ее топор метнулся в сторону, Зацепил щит Дренгра и потянул воина вперед. Он споткнулся и замахнулся мечом, чтобы ударить ёрку в голову, но она увернулась, шагнула ближе и ударила врага кинжалом в бок Достаточно сильно, чтобы разорвать железные клепанные кольца. Остреё ушло глубоко в тело, и кровь потекла по её кулаку. Орка вывернула лезвие, и Дренгр, задыхаясь и теряя подвижность, зашатался. Тогда она с силой оттолкнула его, посылая кувырком на стол, который треснул и рухнул, расколовшись под его тяжестью. Хаккенс завопил. Мужчины и женщины из-за стола с бабками набросились на орку. Шестеро или семеро. Обожженный человек топтался позади них, визгливо крича. Хозяин таверны перепрыгнул через стойку и достал нож. Дверь на улицу открылась, и в свете наступающего дня на пороге показались два стражника и еще один дрэнгр. Дрэкор сжал топор в кулаке, зарычал и расплылся в улыбке. Он обошел упавший стул. Орка бросилась на него, увернувшись от топора, врезалась плечом ему в грудь, приподняла его с земли и швырнула на пустой стол — Тот разлетелся на мелкие куски, щепки метнулись во все стороны. Она прыгнула следом за ним, рубя топором по лицу. Но дрэкор откатился в сторону, и лезвие с хрустом врезалось в дерево. Краем глаза орка заметила движение, слева к ней подбегала женщина. Орка вырвала топор, крутанулась и ударила кинжалом, разрезав руку женщины, которая замахивалась на орку. Раздался крик, за ним еще один. Орка ударила женщину топором в грудь, почувствовала, как ломаются ребра и снова крутанулась, увлекая нападавшую за собой. Послышался омерзительный хруст. Чей-то кинжал врезался в голову женщины. Удар предназначался орке. Кровь и кости брызнули ей в лицо. Орка схватила умирающую, подняла ее обеими руками и швырнула в тех, кто бежал за ней, сбивая их с ног и посылая в закрытое ставнями окно. Деревянные доски разлетелись, из свет хлынул внутрь таверны, когда нападавшие вывалились на улицу. Тут в спину орки ударили. Кольца кольчуги со звоном брызнули в разные стороны, кожу обожгло огнем, и она пошатнулась вперед. Споткнулась о стул, но успела извернуться при падении, почувствовав шипение воздуха там, где мгновение назад была голова. Дрекор навис сзади, размахивая топором. Хозяин таверны был совсем рядом, он бил ее ножом, и орка перекатилась, ударила своим топором и почувствовала, как он впился в лодыжку. Услышала крик, и враг упал. Она брыкнула ногами, и полуразбитый стол врезался в голени дрэкера. Он зарычал, разнес его в щепки своим оружием и бросился за ней. Орка метнулась в сторону. перепрыгнула через стойку, тут же бросилась назад, нырнув под шипящий в воздухе топор Дрекера, уворачиваясь и нанося удары кинжалом, и почувствовала, как острие прорезает плотную шерсть и плоть. Дрекер вскрикнул, и тут же она врезалась в него. Оба попятились, враг споткнулся о стол, и они вывалились на улицу через разбитое окно. Люди закричали и кинулись прочь с дороги, когда Орка и Дрекор покатились по грязной мостовой. Орка оказалась сверху. Ее рука с топором была зажата под телом Дрекора, зато другая ушла в замах за спину, чтобы снова ударить кинжалом. Они плевались и рычали друг другу в лицо. «Где мой сын?» — гаркнула Орка, задержав на мгновение клинок у шеи Дрекора. В ответ Дреккер ударил ее головой. В голове орки вспыхнул белый свет, силы вмиг улетучились, конечности резко ослабли, и он свалил ее с себя, перекатившись по мостовой. Сплевывая кровь, она поднялась на четвереньки и увидела, как Дреккер поднимается и идет к ней, а кровь хлещет из пореза его груди. По спине орки прошла волна боли от полученной раны, но она, пошатываясь, поднялась на ноги, подхватила топор и кинжал там, где уронила их, встала в стойку и зарычала на него. Дрекор улыбнулся и положил вторую ладонь на топорище. Это был не длинный топор, каковой предпочитал Торкель, но его длина была достаточной, чтобы Дрекор мог держать его обеими руками, как длинную дубину. Истоверны выскочили люди и бросились на орку в том числе и обоженный человек. « Она моя, — прорычал Дрекор. Тогда нападавшие замедлили шаг и образовали неровное кольцо вокруг орки и Дрекра. к ним присоединились и прохожие. Люди выходили из домов и толпились, их становилось все больше и больше. Орка слышала крики и звон монет. Некоторые уже спорили и ставили на нее или Дрекора. В толпе она разглядела Хакона. Его дренгер был рядом. «Где мой сын?» — гаркнула орка, когда Дрекор приблизился. «Его уже нет», — ответил дрекер пожав плечами. Орка двинулась на него и сделала финт топором влево, качнулась в бок и ударила кинжалом. Раздался звон стали. Дрекор отбил его лезвием топора. Но она вышла из зоны его досягаемости, прежде чем он успел ответить. Несколько мгновений они кружили друг вокруг друга, прикидывая, оценивая. дрекер хорошо двигался и держал равновесие. Впечатляюще для такого крупного мужчины. Но у него было одно оружие, а у орки два, и он был облачен в шерсть, а орка — в кольчугу. «Он скажет мне, где брека даже если мне придется вырезать ответ на его кожу». Затем она снова рванулась вперед, нанося шквал ударов. Лезвия топора и кинжала превратились в сплошное серебристое пятно. Посыпались искры. Дрэк отступал, используя свой топор как короткий посох, блокируя и тут же нанося удары. Орка раскачивалась, колола, рубила... не сводя с него глаз в поисках уязвимого места. Обмен атаками, выпадами, ответными ударами и контратаками. И вот они снова отошли друг от друга, тяжело дыша. Орка почувствовала боль в ноге, ниже колена, и, взглянув вниз, увидела кровь, пропитавшую обмотку на голени. Боль пришла через несколько мгновений, пульсирующая, жгучая. Но она решила пренебречь болью. Дрекор нахмурился. Красная полоса шла через весь его торс, еще одна рана через плечо, разорванная рубаха болталась клочьями. Орка разглядела татуировку на его плече и груди. Змея с раскрытыми челюстями и оскаленными клыками, оплетенные узорами с головы до хвоста. Дрекор двинулся на неё и она шагнула навстречу, держа топор высоко, а кинжал низко. Он поймал удар ее топора на древко своего, раздался стук дерева. Дракор резко повернул запястье, и его лезвие рассекло предплечье орки. Свой же топор она выронила. В то же время она ударила кинжалом ему в живот, но он каким-то образом отклонился в сторону, и острие пронзило воздух, лишь слегка задев рубаху. Он нанес короткий удар носком сапога по ее раненой ноге. Орка зашаталась, упала на одно колено, и тут Дрекор оказался позади нее и перехватил руки, придавив ей горло топорищем. Она схватила древко свободной рукой и взмахнула кинжалом позади себя, пытаясь вонзить его вплоть дрекра, но лезвие разрезало только воздух. Перед глазами поплыли черные точки. «Хорошая схватка!» — хрюкнул Дрекор позади нее. Мышцы его рук напряглись и вздулись, как угри в мешке. Но теперь тебе конец. Знай, когда пойдешь по дороге душ. Твой сын изменит мир. Орка почувствовала, как рвутся мышцы и сухожилия на шее, а зрение сереет, словно вокруг нее поднимается завеса тумана. Сила уходила из ее рук и ног. Дыхание стало рваным, лёгкие горели. Она слышала отдалённые звуки. Звук рога, стук копыт, но всё это затихало, исчезало. Торкель, брека. Их лица проплывали у неё в уме, оба смотрели на неё мрачно, обвиняюще. «Отомсти за меня», — прошептал Торкель. «Найди меня». умолял брека Что-то сдвинулось глубоко внутри орки. Сознание и ясность вернулись с резким щелчком. Она почувствовала, как кровь забурлила в жилах, как жар гнева сменился холодным, первобытным морозом, охватившим всё ее тело, смешав огонь и лед воедино. Сила затопила все ее мышцы. Зрение быстро вернулось, картинка вокруг стала ярче, чувства обострились. Рок затрубил громче. Чьи-то голоса выкрикивали команды, слышался топот множества ног. Она отпустила древко топора, сдавившая ей горло, и схватила кулак Дрекора, сжимавший топорище. Рванула его и почувствовала хруст костей. Это ломались пальцы. Сзади раздалось рычание. Хватка Дрэкера ослабла, и орка с хрипящим криком вырвалась на свободу, развернулась и вновь бросилась вперед, уклоняясь и разворачиваясь, нанося удары кинжалом. Дрэкер захлебнулся кровью, красное пятно расплылось по его бедру. Он неуклюже отмахивался топором, костяшка большого пальца побагровела и распухла. Орка нашла в грязи свой топор и тут же подняла. «Ты скажешь мне, где мой сын?» — прорычала она. Внутри пульсировала дикая ненависть. Она хотела рвать, резать, убивать, кромсать плоть Дрекра и вбивать его череп в землю. В толпе раздались крики и вопли. Один человек пробежал между оркой и Дрекером, затем другие. Орка увидела Хакуна, он надвинул капюшон, повернулся и тоже побежал. Дрэнгр защищал его от давки. Оглянувшись, она увидела, что по улице марширует рота Дрэнгров. 30 или сорок воинов со щитами наготове по которым ритмично стучат копья. Сзади ехал воин и трубил в рог. — Не могу допустить, чтобы ты выкрутилась, — сказал дрекер Есть. «Такая мысль, что ты станешь большой занозой в заднице!» Он махнул рукой, и из толпы вышли бойцы. Те, что были внутри таверны, и двое, что стояли на страже снаружи. Они двинулись на орку тесным кругом, с направленными на нее топорами, дубинами и кинжалами. Орка поднялась на ноги и зарычала на них, медленно поворачиваясь. «Кто хочет умереть первым?» — спросила она. Раздался стук копыт, и в толпе появилась лошадь. Она расшвыривала людей широкой грудью. Подскакала ближе, становясь на дыбы и высекая искры из мостовой, и всадник ударил одного из стражников, окружающих орку. Человек с криком упал, на его груди расцвела красная рана — а лошадь влетела в кольцо нападавших. Второй стражник поднял дубину, чтобы ударить всадника, но тут появился еще один конник и врезался в него, отправив в полет. «Давай!» — крикнул первый всадник, склонившись в седле и махнув орки рукой. Она моргнула. Красная дымка в ее голове рассеялась не до конца, но достаточно, чтобы понять, кто это был. «Ну же!» Снова крикнул Лиф. Он схватил орку за шиворот кольчуги, и его лошадь рванулась вперед, увлекая за собой. И вместе они прорвались сквозь круг нападавших, заставив обожженного человека попятиться. Орка схватила Лифа за предплечье, подтянулась и вскочила в седло. Морд скакал позади них. Они неслись по грязной улице, люди шарахлись с их пути, А потом лиф натянул поводье, и они свернули в переулок. Орка оглянулась и увидела, что Дрекор стоит и смотрит на нее. Он поднял свой топор, будто чествуя ее и обещая продолжение. А затем сознание орки заволокло тьмой.